Глава восьмая. Валера с закрытыми глазами нашарил рукой телефон на прикроватной тумбочке. Все так же, не открывая глаз, приложил палец к экрану. Указательный палец правой руки помнил место. Тут же приоткрыл глаза и набрал номер жены. Пошел вызов. Трубку Фаина не брала. Что-то не так. Он скинул звонок, набрал снова и снова. Потом посмотрел историю звонков. Со вчерашнего вечера он позвонил ей 54 раза. И все в холостую. Ему не ответили ни Фаина, ни кто-то еще, кто мог быть рядом с ней. Раздражаясь, он сел на кровати, вошел в сеть и нашел сайт больницы. Потом перешел по ссылке в отделение кардиологии и следом набрал номер телефона, числящийся за отделением. «Отделение кардиологии», — ответила сонно дежурная медсестра. Видимо, еще не сменилась с ночной смены. «Добрый день. Меня зовут Валерий, фамилия моя Сушилин. Я вчера навещал свою жену в вашем отделении, Фаина Сушилина. Когда уходил, все было с ней в полном порядке. Но начиная с семи вечера, она не подходит к телефону. Вызов идет, а трубку она не берет. Вы не могли бы выяснить, в чем причина? Может, она просеянность и телефон где-то оставила, а он на беззвучном режиме, и теперь она не может найти этот чертов телефон, а я не могу до нее дозвониться?» «Пригласите ее к телефону, пожалуйста». «К какому телефону?» «Вы же сказали, что она его могла потерять, и...» Валера закатил глаза. «Девица была мало того, что не выспавшейся после ночного дежурства, так еще и бестолковой. Пригласите ее к тому телефону, по которому вы сейчас со мной разговариваете». Он опустил нецензурное слово, рвущееся с языка, снова упал на подушки. «Ах, да!» — хихикнула бестолковая медсестра. «Чего это я туплю?» «Действительно!» «Извините, я сейчас. В какой, говорите, она палате?» Валера назвал номер палаты своей жены и засек время. «От поста до палаты Фаины десять метров. Даже если сестричка будет ползти, она доберется туда за минуту». Еще минуту он отпускал на то, чтобы объяснить Фаине цель ее визита. Еще минута ползком обратно. «Три минуты! Это был максимум!» Ответила она ему почти через семь «Извините!» — запыхавшимся голосом произнесла она ему на ухо. «Извините, что долго тут такое дело!» «Что с Фаиной?» — взвился его голос до визга. «Она жива! С ней все в порядке!» «Ну почему сразу она жива?» «Да потому что она лежит в кардиологии, бестолочь!» Не выдержал он, срываясь на грубый крик. «И у нее проблемы с сердцем! И она не отвечает мне на чертов телефон со вчерашнего вечера! И сейчас! Вот где она сейчас?» «Почему мне отвечаете? Снова вы!» «Почему?» «Мужчина, прекратите мне хамить, или я брошу трубку!» Пригрозила тут же медсестра. «Где моя жена?» «Ее нет!» «Как это?» Он даже икнул от неожиданности. Вышло некрасиво, он смутился. «Извините, она... она жива?» «Вероятно, у нас нет никаких данных на этот счет. Она просто не ночевала в отделении». «Соседки по палате утверждают, что вчера после вашего ухода она ушла погулять. Оставила свой телефон на тумбочке. Из прогулки больше не вернулась. Они подумали, что она сбежала домой и не стали поднимать тревогу. Овцы. Тупые овцы! Они что, не видели, что я звонил ей? Телефон лежал на тумбочке. Я звонил. Мужчина, не кричите!» Телефон был на беззвучном режиме. Они не могли слышать, кто и сколько раз ей звонил. Разбирайтесь со своей женой сами. Буркнула она напоследок и оборвала разговор. Валера посмотрел на время. Еще полчаса до обычного подъема, когда он шел в душ, завтракал и ехал на работу. Он так рано проснулся. Тревога. Его подняла раньше времени тревога. Что-то надо было делать. Куда-то ехать, с кем-то говорить и поднимать со стульев все толстые задницы всех необходимых служб потому что у него большая проблема. Его жена, его милая, нежная, кроткая Фаина куда-то подевалась. Причем сразу после страшной аварии на трассе, точнее, на другой день. И что-то она такое говорила о человеке, который упал на нее в момент аварии и выпочкал ее кровью. Что? Дал бы бог памяти. Он быстро принял душ, Разбил в сковородку два яйца, пережарил, как обычно, до хрустящих краешков. Он так любил. Нажал кнопку на кофемашине, сел к столу и задумался. Сможет ли он ехать сейчас на работу? После того, как узнал, что его жена не ночевала в больничной палате, сможет ли он поехать на работу? Необходимо будет смотреть на лица коллег, улыбаться им, отвечать что-то, решать какие-то служебные вопросы. Он это все сможет? Да, какие-то проблемы у супруги. Точно пока ничего не знаю, но позвонили из больницы и попросили приехать. Сочинил он на ходу версию для своего начальника, который, судя по звукам, сидел в туалете. И даже не сочинил, а немного исказил действительность. Она ведь у тебя попала в ту жуткую аварию с маршруткой? Проявил чудеса осведомленности начальник? Да, было такое. Потому она и в больнице, и я... Я видел репортаж по телевизору. Там ужас. «Поезжай, конечно, в больницу, выясни, побудь с супругой. Сегодня можешь не выходить, я все скину тебе на почту, поработаешь дома». «Благодетель!» Покачав головой, Валера фыркнул и приступил к яичнице. Потом кофе с печенькой. Его, кстати, пекла Фаина. Выпечка у нее получалась божественной. Могла из горсти муки ложки масла и яйца сотворить шедевр. Почему она не позвонила? Почему оставила телефон в палате? Что в нем? Оставила она в нем хоть что-то, намекающее на то, куда она могла подеваться. Надо успеть забрать его, пока эти овцы не позвонили главврачу, а тот в полицию. Если полиция приедет раньше, она заберет ее телефон. И если там есть что-то секретное, то Валера об этом никогда не узнает потому что полиция любит ограждать родственников от расследования, напускать таинственности, скрывая тем самым свою неспособность разобраться в той или иной проблеме. Ему нужен телефон Фаины. Срочно! Она могла от него что-то скрыть. Опять же, она стала свидетелем гибели какого-то человека, о котором ему рассказывала. А он отмахнулся. Он снова набрал ее номер. Умоляя бестолковых куриц, соседок Фаины по палате, «Взять трубку!» «Могли же они проявить бдительность после визита к ним дежурной медсестры?» «Могли!» «Лишь бы хватило ума!» «Алло!» Ответил ему незнакомый женский голос. «Валерия, это вы?» «Да». «А вы кто?» «Как можно вежливее, — ответил он. «Я Наташа, соседка вашей супруги по палате. Она все еще не вернулась». «Я скоро приеду, Наташа», — пообещал он. «Поищу ее». «Может, перепутала отделение?» Может, заблудилась? А она может? У нее деменция? С непонятным удовлетворением поинтересовалась глупая девчонка. Кстати, вашу жену вчера спрашивали из полиции. Хотели с ней побеседовать? Может, она перепугалась и сбежала? Я сейчас приеду и совсем разберусь. Но у меня к вам одна просьба, Наташа. Спрячьте ее телефон, не отдавайте полиции. Хорошо? Но, а если они спросят растерянно протянула идиотка. Непременно спросит. «А вы скажите, что не видели?» «А медсестра на посту? Она же видела телефон. Она сейчас сменится, уедет домой спать. Уберите, Наташенька, телефон. Я сейчас подъеду, посмотрю». «Может, Фаина там что-то оставила? Какое-то сообщение? Или был от кого-то звонок, объясняющий ее отсутствие? Я сам передам полиции ее телефон, если понадобится. Я вас прошу». Она оказалась вполне толковой и никак себя не выдала и телефона не показала, когда Валера одновременно с майором полиции Бориной Марией вошел в больничную палату. Валера, конечно же, опоздал к обходу. Пока ехал в больницу, позвонил его начальник и потребовал срочно приехать. «Твой чертов компьютер не включается!» — надрывался тот. «Я вводил пароль, который ты мне продиктовал. Бесполезно. Дуй сюда, а потом куда пожелаешь». Он потерял полдня, потому что едва зашел, сразу попал под раздачу срочных заданий. И ему пришлось кое-что выполнить в обязательном порядке. А иначе... Иначе никак, Валерик. Суматошно метался между столами сотрудников их начальник. Иначе нас всех отсюда выгонят к чертовой матери. А я к ней не хочу. Валера еле вырвался из его цепких лап после обеденного перерыва потолкался по пробкам, доехал до больницы, вошел в отделение кардиологии, а там уже вовсю шустрит полиция в лице симпатичной высокой женщины с зачесанными в тугой пучок светлыми волосами. Она так и не появилась. Нахмурила аккуратные брови майор, по очереди рассматривая девушек. «Мы не видели». В один голос ответили Вика и Наташа. «А телефон?» Подскочила к тумбочке Фаины Борина. «Здесь вчера лежал ее телефон. Куда он подевался?» И снова в один голос они ответили «Мы не знаем». И две пары глаз честно-причестно уставились на симпатичную даму полицейского. «Странно». Она обвела беспомощным взглядом стены больничной палаты и проговорила скорее для себя. «Может, она все же заходила сюда, а вы не видели?» «Может», — ответила с кивком Наташа. «А мы не видели», — продолжила Вика. Симпатичный майор полиции положила ладонь себе на лоб, Задумалась. Потом, словно нехотя, перевела взгляд на Валеру. «Вы, я так полагаю, муж Фаины Сушилиной». «Совершенно верно. Приехал узнать, в чем дело. Звонил вчера, сегодня. Вдруг принялся он оправдываться, ненавидя себя за это». «Поздно же вы спохватились». С ядовитой ухмылкой отреагировала Борина, роняя ладонь с лба на узкий ремень темных брюк. «Что значит поздно?» Попытался он возмутиться, тут же понял, что это не то место и не тот случай, и миролюбиво добавил. «У Фаины есть такая фишка — не отвечать на телефон. Выключить звук, оставить в подушках и...» «Она где-то работала?» — перебила его майор. И у Валеры тут же возникло чувство, что она его возненавидела, как увидела. «Есть такая категория одиноких баб, а майор сто пудов была одинокой ненавидящих любого мужика просто за то, что он рядом с кем-то еще, а не с ней. «Почему вы спросили?» — удивился он. Она ездила каждое утро той самой маршруткой, которая попала в аварию. Водитель хорошо ее запомнил. И утверждает, что ваша Фаина всегда выходила на конечные остановки, то есть недалеко от этой больницы, точнее, напротив, куда она отправлялась каждое утро. «В кондитерскую», — ответил Валера. И подумал, что странно, Как это он не подумал о том, что Фаина могла отправиться туда, чтобы проверить состояние дел? Она всегда переживала за выпечку, которую делали без нее ее помощницы. Любила все держать на контроле. Она открыла свое дело. Арендовала небольшое помещение, тут неподалеку. Он мотнул головой в сторону окна больничной палаты. Ее предприятие уже два года. «Как идут дела?» Проявила неожиданный интерес майор Борина. «Вы знаете, отлично». Кондитерская приносит стабильную прибыль, от клиентов отбоя нет. Какое-то время они торговали прямо в кондитерской, а вот уже месяцы в семь работают с оптовиками. То есть у них все скупают и розничной продажи нет? Нет. Был маленький отдел по продаже в розницу, но потом Фаина его переоборудовала, поставила еще печи, холодильники. То есть ваша супруга вполне себе успешный предприниматель, так? Уточнила Борина. «Да, можно сказать и так. А вы? Вы чем занимаетесь?» «Я заместитель начальника отдела продаж фирмы...» Он произнес название, и оно ни о чем не сказала. «Детей у вас нет?» «Нет. Я не понимаю!» Он возмущенно вскинул подбородок. «Какое это имеет значение?» «Никакого. Я просто интересуюсь. Выйдем?» Борина схватила его за пустой рукав больничного халата, накинутого ему на плечи, вытащила в коридор. «Скажите, ваша жена ни о чем таком вам вчера не рассказывала?» «О чем?» — Выторчился он на прилипчивую даму полицейского. «Вы о чем вообще?» «Я об аварии. Никаких подробностей не рассказывала, когда вы приехали к ней вчера. Кажется, вы за вчерашний и позавчерашний день посетили ее дважды. Сначала с утра, сразу после аварии. Это позавчера. Потом, вчера и утром, и после двух часов. Как раз всех пригласили на обед. она много чего знает. Удивительно, но такую работу можно считать похвальной. Рассказать ей или нет о том, что ему поведала Фаина? О том человеке, который упал на нее в момент аварии и выпочкал ее своей кровью? Не сочтут ли они это вымыслом? Сотрудник ГАИ, с которым Валера разговаривал, авторитетно заявил, что жертв в аварии нет. «Ваша жена была сильно перепачкана кровью», приставала Борина, не думая сдаваться. «Об этом мне рассказали сотрудники больницы, водитель маршрутки подтвердил». Но при этом на ней не было ни единой царапины. Чьей кровью она выпачкалась? Где ее вещи, в которых она поступила? «Я забрал их еще позавчера утром, когда в первый раз приехал. Фаину уже переодели во все больничное». «И, конечно, вещи, которые забрали, выстирали», — сцепила зубы Борина. «Конечно! Не оставлю же я лежать в тазу гору грязного зловонного белья!» «Понятно». Она помолчала, очень внимательно к нему присматриваясь. «Так что она вам вчера рассказала, когда ее соседки ушли из палаты, оставив вас вдвоем?» «И это вы болтали куры!» «Когда успели?» Фаина сказала мне, что в момент аварии на нее упал человек хотя начал он рассказывать, она попыталась ему помочь, а у него оказалось перерезано горло. «Перерезано?» — насторожилась майор. «Или травмировано?» «Она не поняла точно. Или я не понял. Я еще посоветовал ей не обращать внимания на этот прискорбный случай». Счел, что это могло быть следствием сильного шока, в котором она оказалась из-за удара грузовика по их маршрутке. Попытался ее увести от этого разговора. Валера потер ладонями щеки, мотнул головой, отгоняя тревожные мысли. «Я ухожу в отпуск через два дня, и у нас уже билеты и путевки на отдых куплены». Я и начал с ней об этом говорить, а она... она была в шоке. У нее слабое сердце, потому она в кардиологии оказалась. Перепугалась сильно, случился приступ, и я, как мог, ее отвлекал от тревожных мыслей. «Но про мужчину с травмированным горлом вы все же от нее услышали?» «Да. И я...» Он с шумом вдохнул, выдохнул. Я плавно подвел ее к мысли, что ей это все показалось. Говорю, ты могла ошибиться и все такое. Гаишник мне сказал, что жертв в той аварии не было, и... И Фаина сразу перевела разговор на другую тему. И к теме аварии мы больше не возвращались. Потом вернулись ее соседки. Она пошла проводить меня к лифту, и больше я ее не видел.